«Мои случайные встречи». Эта история оказалась путешествием в поисках себя. Элайджа Вуд. «Однажды это время приходит. И неважно, насколько вы к нему готовы. Дети вырастают и вылетают из гнезда, а у вас начинается новая жизнь. Наша старшая дочь только что вышла замуж. А мы с мужем практически одновременно с этим продали дом и переехали в другой штат в поисках работы. Младшие дети учились в колледже за 2000 километров от нашего нового места жительства. Я ужасно по ним скучала. Если разобраться в переменах, не было ничего плохого. По крайней мере, у нас наконец-то будет возможность побыть вдвоем. А я всерьез займусь писательством. Но мне почему-то ничего этого не хотелось. Мы жили в съемной квартире с соседями, я еще не познакомилась, а с прежними друзьями могла общаться только через интернет. В результате я начала чувствовать себя изолированной и не совсем понимала, как двигаться дальше. Почему бы нам не пойти прогуляться? Предложил однажды муж. Всего в нескольких минутах езды от нашей квартиры обнаружился парк с множеством пешеходных троп, чему мы были несказанно рады. Дорога, которую мы выбрали в тот день, вела вдоль реки, петляя между высокими деревьями. На берегу бездельничали утки-кряквы, пели малиновки. Время от времени над головой, рассекая воздух, пролетали гуси. Один раз мы заметили голубую цаплю, которая неподвижно стояла на камне посреди реки. Кролики прыгали через тропу, а затем убегали в кусты. Мы видели даже бобра. Он усердно собирал палочки, а потом скрылся с ними вниз по течению. С тех пор я стала гулять чаще. Маленькие сценки из мира природы помогали отвлечься. И еще я любила наблюдать за другими людьми. «Дорогу!» — кричали велосипедисты, проносясь мимо. Некоторые из них ездили в одиночку, другие — группами. Были и такие, что возили детей на прикрепленных сиденьях или тащили их сзади в специальных трейлерах. На каждой прогулке я открывала что-то новое. Например, впервые своими глазами увидела одноколёсные велосипеды, тандемы и трёхколёсные велосипеды для взрослых. В одну из суббот по тропе промчался самодельный гоночный автомобиль. В следующий раз меня с лёгкостью обогнал мужчина, у которого вместо правой ноги был протез. Каждый раз, возвращаясь домой после прогулки, я чувствовала себя немного иначе. Возможно, причиной тому был свежий воздух или яркое солнце. Или эта физическая нагрузка вызывала у меня сердцебиение и высвобождала эндорфины. Скорее всего, секрет заключался в чём-то другом. Но разгадать его я пока не могла. Со временем всё это стало напоминать игру. Вот папа с двумя сыновьями катаются на самокатах. Молодая пара учит девочку управлять её первым двухколёсным велосипедом. Они держатся за руки и смеются. «Вот бегуны». Пыхтя преодолевают уже шестой, седьмой или восьмой километр. А на платформе у воды какая-то женщина занимается тайчи. Я уже не говорю о собаках. Каждый день на тропе я встречаю их во множестве. Всех пород, размеров и темпераментов. Если разобраться, ничего особенного во всем этом не было. Обычные люди занимались спортом и проводили время с близкими. Но я почему-то возвращалась домой с улыбкой на лице. Мне казалось, что эти вылазки восполняют то, что я потеряла. Что-то простое и незамысловатое, без чего очень грустно было жить. Я шла по тропе, вглядывалась в лица и прислушивалась к обрывкам разговоров. Мои глаза были спрятаны за солнцезащитными очками. Люди вокруг меня говорили на французском, русском, хинди и многих других языках, которых я не понимала, но была очарована жизнью этих незнакомцев. Мне нравилось представлять себе их истории. Помню один пасмурный день, когда я, как обычно, вышла, чтобы немного пройтись. Я надеялась найти ответы на некоторые мучавшие меня вопросы, ну или хотя бы вдохновение. К моему легкому разочарованию тропа не дала мне ни того, ни другого. Спустя примерно полчаса я развернулась, чтобы отправиться домой, и тут увидела ее. Пожилая седая женщина, держась за ручки ходунков, пронеслась мимо меня в противоположном направлении, будто марафонец. Я смотрела ей вслед. Она решительно двигалась вперед, не позволяя ничему сдерживать себя, даже своему возрасту. Вот тогда меня осенило. Все остальные поступали так же. Тот человек с протезом ноги, малыш, делающий свои первые шаги, мальчишки, закидывавшие удочки в реку уже после того, как солнце скрылось за деревьями, новоиспеченной матери, которые, несмотря на усталость, рассказывали своим детям сказки. Все ныряли в свою жизнь с головой и не позволяли обстоятельствам разрушить свои планы. Так почему же я не могла последовать их примеру? Пусть мое гнездо опустело. Но это не означает, что в нем теперь должна поселиться печаль. По пути к парковке я приняла решение. Сейчас я поеду домой и наполню жизнью свое пустое гнездышко. И ничему не позволю сдерживать себя. Те люди с тропы стали моими союзниками. Теперь я готова была идти вперед вместе с ними. Аннет Гулати